Тимбек Фатьма торжествовала, но, к сожалению, торжество ее было недолгим. Не прошло года, как снова влияние Тимбека на Гусейна выразилось еще с большей, чем прежде, силой. На этот раз он повел дело еще хитрее, видя, что развлечения, охота и празднества, если не совсем потеряли притягательную силу для Гусейна, то, во всяком случае, не достигают цели». Тимбек сумел достать для гарема Паши новую красавицу, затмившую всех прежних. Бывали и прежде у Гусейна любимицы, помимо Алише, но до сих пор это носило лишь характер временной прихоти, которая проходила и нисколько не вредила отношениям Гусейна к его избранной жене. Однако красавица, доставленная Тимбеком, обладала, по-видимому, не только прелестью внешней, но и умом, и талантом. Словом, по прошествии трех недель со времени поступления ее в гарем, У нее оказались на противоположной стороне от покоев Алише свои покои, и старой жене и ее дочери было запрещено гулять в саду, когда туда выходила новая любимица, да и сам Гусейн вдруг прекратил свои посещения к ним, словно стыдясь показаться. Алише снова впала в отчаяние. Она проводила бессонные ночи, не ела, сидела у себя и плакала. Фатьме нечем было утешить ее, она могла только горевать вместе с нею и это горе сразило ее. Такого резкого, крутого перехода от полного безмятежного счастья к ежеминутному и безнадежному горю не выдержала Фатьма. Она заболела. Когда доложили Гусейну о болезни дочери, он сказал, что навестит ее. Это посещение Гусейна было последним. Потерявшая голову Алише решилась послушаться старой кормилице Фатьмы, которая уверяла, что Паша не иначе, как приворожен тайными чарами к новой красавице и что нужно в свою очередь употребить чары, чтобы разрушить влияние первых. Кормилица научила Алише напоить мужа кофе, которым предварительно нужно было омыть свою левую ногу с известными заклинаниями. Она научила им Алише, и та исполнила все в точности. Гусейн навестил дочь, выпил кофе, был неразговорчив, но старался казаться ласковым и обещал Фатьме прислать подарок. Болезнь Фатьмы оказалась не опасной. После первого же пароксизма началось улучшение, и она, может быть, именно вследствие посещения отца, после чего Алише стало спокойнее, начала быстро выздоравливать. Но тут началась страшная история в гареме. Тимбек, невидимый для гарема, куда вход ему был, разумеется, запрещен, оказалось, мог слышать и видеть там, где не мог присутствовать. Евнухи ли были у него на откупе, Сохранил ли он сношение с подставленной им красавицей? Или имел сведения через других жен? Но только при его посредстве стала известна Гусейну история с кофе. И над несчастной головой Алише разразилось страшное обвинение в колдовстве и чародействе. Первым пострадал главный Евнух. Он исчез бесследно. Но Гарем знал, что это значило. Его утопили в мешке без всякого суда и следствия. А Алише было запрещено выходить из своих комнат для Фатьмы и ее матери прошли три дня тревожной неизвестности. Эта медленность показалась им странной. Алише просила мужа позволить ей прийти к нему для оправдания, и ей не дали ответа. Фатьма звала отца к себе, но он не пришел. Впоследствии они узнали, что с тех пор, как появился возле Гусейна Тимбек, прежнее счастье стало изменять Гусейну. Благодаря постоянной лести Тимбека он возмечтал слишком много о своей силе и вследствие новой рассеянной жизни стал пренебрегать делами, всецело доверившись Тимбеку. В диване высказывалось недовольство Гусейным. Подати запоздали, и главное число подарков было сокращено. К Гусейну пришла грозная бумага, но он вместо того, чтобы смириться, послал дерзкий ответ, не припроводив для умилостивления новых подарков. Вскоре дело повернулось так, что Гусейна сочли изменником, и выслали против него военную силу. Он решил бороться. История с Алише как раз совпала с тем временем, когда Гусейн должен был отправиться, чтобы предводительствовать своими отрядами против султанских войск. Кормилица, пробравшись к арестованное Алише, сообщила ей, что Гусейн Паша отважился на большое рискованное дело, что он уезжает, берет с собой Тимбека и откладывает суд над женой до своего возвращения. Результат этого суда предвидеть было нетрудно. Алише, а может быть и Фатьму, ждала участь несчастного Евнуха. Выбора действий не оставалось. Единственное спасение заключалось в бегстве. Ночью Алише и Фатьма, переодетые в Евнухов, бежали и благополучно достигли маленькой хижины на окраине города, где жил дальний родственник кормилицы. Две недели они просидели в погребе, боясь показаться на свет Божий пищу им подавали через маленькое окошечко. Наконец явилась кормилица, которой удалось захватить драгоценности Алише Фатьмы. Это давало им возможность отправиться дальше. В тот же день в городе стало известно, что Гусейн Паша разбит, что он хотел скрыться, но Тимбек выдал его ради собственного спасения. Султанские войска приближались к городу, и дальнейшее бегство для жены возмутившегося Паши хотя и опальной, но все-таки жены стало необходимым более чем прежде. Пробравшись за границу, Фатьма и мать очутились совершенно вне тех условий, к которым привыкли, и новая жизнь, совершенно отличная от гаремной замкнутости, испугала их и не понравилась им. Они ехали вперед без цели, сами не зная куда, единственно потому, что каждое место, куда бы они ни приехали, было не по ним, совершенно чуждо им, не нравилось, и они, спеша переменить его на новое, забирались все дальше и дальше к чужим неприятным людям. Впрочем, Фатьма рассказывала, что с ними все-таки обходились ласково, не обижали, и по счастливой случайности даже в дороге с ними не происходило опасных приключений. Так добрались они до Польши, продолжая стремиться вперед, сами не зная куда. Единственный источник их доходов, драгоценные вещи, захваченные кормилицей, исчезал довольно быстро, потому что Алише – плохо зная цену вещам и деньгам, отдавала их за бесценок. Наконец пережитые в последнее время тревоги окончательно надорвали силы Алише, она слегла и больше уже не вставала. Тут Фатьма встретилась с Лысковым.